Историческую встречу Эдмонду и компании назначили в тихой конторке Артема, того самого торговца пивом, который позднее китайскую астрологию Рытькиным подбросил. Нет, Мяукову назначили не встречу, а рандеву. Тимофей так и сказал по телефону, убиваясь собственным остроумием. «Дорогой друг». «Я назначаю вам рандеву в 20.00». То есть, дословно повторил фразу Симы. Хотя Миуков вряд ли мог оценить это, ведь не прослушивал же он ее телефонные разговоры. Скорее уж мысли читал. В телепатию Тимофей, конечно, не верил, но то, что конкурент его о чем-то догадывается, почувствовал еще на расстоянии. А уж когда лицом к лицу сели, Речкин всеми фибрами ощутил явное свое превосходство. Как молодой любовник перед мужем-рогоносцем, и какая разница, что Миуков давно не муж, а грехопадения как такового не было, натуральные козлиные рожки зримо прорисовывались над головой хваленого психолога. А скромный офис Артема Располагался на садовом кольце между Курским и Таганкой, в весьма примечательном месте, во дворе дома, выходящего углом на набережную Яузы, того самого, где с 90-го года висит печальная доска в память Андрея Дмитриевича Сахарова. Кратчайший путь к Артему и пролегал аккурат через сквозной Сахаровский подъезд, еще хранивший, казалось, В своих углах мрачные воспоминания о дежуривших здесь днем и ночью в гбежных дятлах. Да и сам дворик был весьма специфическим. В направлении четырехэтажного флигеля, у какого-то азотного Ни, вели тропинки и лесенки, сбегавшие все ниже и ниже. А если ехать на машине, так к обшарпанному подъезду, возле которого парковался, Вечно старенький заслуженный каблучок, громыхавший ящиками с пивом, спускаться приходилось по натуральному серпантину южного образца. И спускаясь, аккуратно притормаживать на поворотах жутко разбитой дороги и удивляться без устали, какие же странные места можно обнаружить в самом центре Москвы. Вряд ли стоит объяснять, что никаких фонарей на серпантине там отродясь не имелось, и по темному времени объезжать жуткие ямы и колдобины было особенно романтично. Редькин долго объяснял Бурнашову, куда именно надлежит прибыть, и вовсе не был уверен, что тот достаточно хорошо понял, тем более, что не водил сам машину. Однако выходить на садовое, встречать конкурентов, почти врагов, было методологически неверно. Все любимые словечки Майкла оказывались необычайно заразительными, а он, судя по всему, знал об этом и не воспринимал цитирование как подколку. В общем, Редькины вместе с Артемом сидели и ждали этих чудаков. Артем был спокоен, как танк, а Тимофей и Маринка нервничали крепко. С опозданием всего на три минуты на серпантине появились огни фар. Одни поярче, другой помутнее, и Ритки сразу понял, что это именно они. В почти кромешной темноте из четырех дверей трёпанного «Жигуля» одновременно вывалились четыре фигуры показавшихся сослепу массивными. И вдруг, на какую-то секунду, Редкину стало невыносимо страшно. Модное слово «разборка» облекалось в реальную форму. Меречились уже пушки с глушаками, удавки и прочая киношная жуть. Но когда прибывшие чудаки шагнули в круг света перед подъездом, что стало ясно, бояться решительно нечего, то есть даже наоборот. Маринка после не раз и не два повторяла, что только полные придурки могли согласиться приехать в такое место по доброй воле, без оружия и охраны, не наведя толком справок, с кем имеют дело. Ну, просто грех было не отметелить этих чайников не отнять у них все карманные деньги и не угнать машину. Но Редкин с Артемом этот грех на душу не взяли. Собственно, Артем-то что? Он откровенно развлекался. Не каждый же день наведывается в офис такие забавные клиенты. Предельно добродушный парень, зло он никому не желал и не делал, но любил потрепаться о наездах и вышибании денег о пристегивании наручниками к батарее и засовывании паяльника в задницу. На лохов подобные разговорчики производили впечатление, особенно в купе с выдающимися физическими данными Артема. Рост под 2 метра и вес килограммчиков 130, без особых избытков жира впрочем на этот раз прямые угрозы не понадобились артем после объяснил убогих обижать нельзя это грех большой они вон от одной моей рожи в штаны наложили он как всегда преувеличивал но в сущности роль туповатого амбала сыграл хорошо щуплый редькин по контрасту давил гостей интеллектом а маринка Создавал элемент тайны, столь необходимый в общении с настоящими шизами. В общем, переговоры начались, что надо, по люксу. До прямых выяснений, кто к кому, сколько должен, дело так и не дошло. Потому что долгов никаких, ни одна из сторон за собой не признала. Зато дошло до вполне серьезного обсуждения, подачи кассационной жалобы, В Международный суд, в Гааге. Для Мяукова, похоже, Гаага была местом более близким, чем Курский вокзал. Редькин даже не удержался и изысканно пошутил. — Все говорят, Гаага, Гаага, а я как не поеду в Гаагу, все попадаю на Курский вокзал. Помнил ли кто-нибудь, кроме него и Маринки, знаменитое начало, «Москвы петушков» осталось неясным. Но Мелков явно обиделся, и благодаря этому сползание разговора в окончательный маразм было предотвращено. Еще раза три прошли по замкнутому кругу. «Кто издал книгу?» «Знаю, но не скажу». «Кто возместит нам убытки?» Есть разница между убытками и недополученной прибылью. Но мы запрещаем вам торговать нашей книгой. У нас эксклюзивные права на нее. Запрещать могут официальные органы. Значит, подключим. Подключайте. Я заплатил за книгу. И если не буду продавать, вот тогда действительно понесу убытки. Я понесу. Наконец не выдержал Артем. Мужик, Кей, сказал он. Я Тимофея знаю давно. Он книжками торгует честно и культурно, не хуже, чем я пивом. Значит, давайте договоримся по-простому. Ту партию, которая у нас осталась, мы спокойно сливаем по традиционным каналам, потому что... Да потому что нельзя быть красивой такой. Товар, за который уплоченно, должен уходить своим порядком. Это закон, мужики. Тут хоть в Гагагу поезжай, хоть в Папуа новую Гвинею. А вот следующую партию он у поставщика брать не будет. Ну, раз уж вам это так неприятно. Правда, Тимофей? Редькин истово кивнул, ничуть не покривив душой перед Богом, так как никакой следующей партии просто не существовало в природе. Была теоретическая возможность допечатать тираж, но в сложившейся ситуации только сумасшедший рискнул бы так нарваться. В ответ взял слово печальный задохлик Бурнашов, но у него только голос был. Непропорционально солидным А смысл сказанного тихо растаял В наступившей за этим тишине Бледный парень, условно названный водителем Бешено вращал выпученными глазами Как наркоман за полчаса до начала ломки И способен был разве что подвякивать. Свита явно рассчитывала на колдовскую силу Своего шефа Наиболее болтливым оказался четвертый участник рандеву, представившийся как зав. отделом распространения издательства «Прана». Нечесанный, неумытый какой-то, в жутко мятых, заляпанных грязью брюках. А ведь его в машине вроде ехал. И патологически тупой человек. Этот свято верил что для книжной торговли достаточно знания арифметики в объеме трех классов средней школы. Редькин не стал разуверять его. Предпочел нарисовать на сколью руку цветистую схему производства и реализации пиратских изданий Чиньо, несказанно поразившей воображение этого великого книжника. В условной схеме, сочиняемой на ходу, Упоминались заголосные города ближнего зарубежья, несуществующие фирмы с милыми названиями вроде «Красная Нирвана» или «Мальтийский Крест». Боже, при чем здесь кинематограф? И невероятные имена, типа Евдоким Коринфаров и Малания Бурлесского. Книга «Торговый тупари скрупулезно записывала в свой блокнот Всю эту вдохновенную ахинею. А Редькин только молился всем богам, как бы ему не расхохотаться в самый неподходящий момент.